16. Мать мира. Личное мышление разрушается космическим. Все живут в себе и собою. Но пространственной мысли можно коснуться лишь тогда, когда сознание вырывается из личного круга на космический простор. Тогда открыт океан знания, и дух преобщается к явлениям пространственного огня.